Глава 4. Следующие пару дней ходила на работу чуть ли не огородами, тихонько скользя по коридору, потом по лестничным пролетам, потому что чур меня с этими лифтами, и их потрясающей способностью останавливаться не вовремя. Если бы не этот гадский лифт, возможно, вообще ничего бы не произошло. Мой офис на пятом этаже, и это нормально. Вот на пятнадцатом было бы тяжеловато. Домой тоже ехала стабильно к переверзивам и торчала на балконе по несколько раз за вечер, развешивая и снимая цветные тряпки, вытряхивая половички, короче, изображая бурную домашнюю деятельность, а на работе чутко прислушивалась к окружающей среде. Но, к сожалению, окружающая среда вообще не отвечала мне взаимностью и не спешила раскрывать все секреты. А все потому, что место работы не способствовало. Аналитики ребята спокойные, вечно занятые, неболдливые, в отличие от всегда всезнающей бухгалтерии и резво мимикрирующих под нужный настрой компании продажников. Да и к тому же мужики в основном. А потому слухами о смене руководства не баловались. А сама я спрашивать и нарываться не хотела. Мне вообще по должности пока что не полагалось это все знать. Вот я и не знала. Типа. Все дела себе выполняла бесконечные рутинные задачи, формируя данные в таблицу, орудуя формулами дела промежуточные выводы по каждому блоку. Потом это все у меня забирал Вадим, мой наставник, на время стажерства и перепроверял. Конечно, ничего серьезного мне не поручали. Да я и не рвалась. Все-таки аналитика вообще не мое. Умею, но не люблю. Все два дня я подспудно ждала какого-нибудь стрэша. Прямо ощущалось в воздухе, что что-то будет. Конечно, я себя успокаивала, пытаясь даже легкие тренинги проводить, но не особенно помогала. Чуйка, за годы работы, ставшая чуть ли не единственной моим мерилом, орала, что все не просто так. Корни требовал информацию по торгам. Для этого мне необходимо было залезть в базу данных и применить специальный код, чтобы выйти на личные машины руководителей, но я боялась. Вот росла во мне уверенность что стоит дернуться, и сразу провалюсь. Корней не понимал истинных причин задержки. Но дел по видеосвязи до противного зубовного скрежета. И я же просвещать его не собиралась, отговариваясь всяким невнятным бредом. Но ситуация накалялась. У нас сегодня совещание с Борискиным. Уже ближе к вечеру руководитель аналитического Антон решил все-таки раскрыть рот и порадовать подчиненных сверхурочной веселухой. Все отчетливо застонали. Борискин, финансовый директор компании, славился умением проводить многочасовые совещания, где страсть как любил выступать. Подолгу. А если на совещаниях присутствовали смешники, например, ребята из коммерческого или логистического, то сотрудники имели возможность наблюдать битву титанов в режиме реального времени. Вживую, так сказать. «Ничего не знаю, все должны быть. Новые собственники тоже будут». «Ой, и я должна быть», — писнула я своего закутка взволнованно, поправляя очки. «Алиса может идти домой», — милостиво разрешил начальник. «О да! Ура!» Я коротко кивнула, ловя на себе завистливые взгляды коллег, отвернулась к экрану. «Хотя нет!» Тут же применил мнение начальник, а у меня сердце с печенкой местами поменялись от мгновенного напряжения. «Алиса останется тут и свояет мне сводную таблицу по данным от логистов». Мне только вздохнуть осталось, громко, надеясь, что получилось достаточно мучительно. А на самом деле буквально радость затопила. «Одна буду в отделе, быстренько все открою, перекопирую и закрою. «Конец рабочего дня. Никто и не заметит. Удача какая, надо же. Не зря, значит, аутотренинг делала». «Вот и не верь после этого. Психологам с их практиками». Через час коллег вымила на совещание. Для вида, проводив их кислым лицом и унылым вздохом, я еще минут десять ковырялась в сводной таблице, прилежно внося туда свежие данные от логиста. Потом попила кофе. Походила по кабинету, чутко вслушиваясь в шум из коридора. Там хлопали двери, разговаривали сотрудники, толпясь у лифта. Пятница, короткий день. Все домой или не домой поспешили. Кто к детям, кто в бары надираться, снимая стресс рабочей недели и танцевать. Только аналитикам не повезло. Их сегодня финдирекция танцует. Через 10 минут стало совсем тихо. Я вернулась к компьютеру, со скучающим видом раскрыла таблицу и запустила специальную программку, подменяющую программу корпоративного отслежения, установленную на каждую машину в офисе. С помощью такого функционала служба безопасности отсматривала тех, кто филонит, лазится со сетях, Много переписывается на неслужебные темы или играет в онлайн-игры на рабочем месте. Взломать машину финдиректора одного из принимающих решения по ставкам специалиста не составило труда. Понятно, что итоговое мнение по цифрам высказывали руководители, но они же цифры не с потолка брали, их как раз менеджмент топового уровня и предоставлял. Скопировав информацию, быстренько брала все бэки, зачистила дороги, отрубила программу, доделала сводную и с чистой совестью отправилась домой. Если мне так будет и дальше вести, то, вполне вероятно, до конца следующей недели уже свалю отсюда. Я была настолько оптимистично настроена, предвкушая два дня выходных в компании Варьки и Ксюхи, и скорое избавление от задания, что совсем забыла милую привычку фортуны в самый неподходящий момент поворачиваться ко мне жопой. Такое редко бывало, да метко. Последний раз, например, когда уже все сделала в доме ковра, я задержалась у холодильника, чисто по-детски решив притащить Варьке чего-нибудь сладкое и напоролась на двух хищных Дедов Морозов. По привычке, пройдя мимо лифтов, я шмыгнула на лестницу, полетела вниз, радостно перескакивая через ступени неожиданно вперлась. Кого-то. Этот кто-то обхватил меня каменными ручищами, придержал да так шустро и ловко, что даже дернуться не получилось, а затем над головой прогудел знакомый веселый голос. «Опа! И кто это у нас тут?»